Аманда. За 5 дней до вечеринки всю дорогу до паба Гейт, где планировался девичник, Аманде казалось, что за ней следят. Звонки это одно, но Аманда никогда не верила, что за ней стоит кто-то из плоти и крови. Тем не менее, в ту же секунду, как она вышла из дома, она готова была поклясться, что прямо-таки ощущает, как кто-то преследует её по тёмным закоулкам центрслоп. Не просто кто-то, а он. Да, район безопасный, очень даже безопасный. Но безлюдный квартал и есть безлюдный квартал. Случиться может всё что угодно, а рядом никого не окажется, чтобы помочь. Ситуацию усугубляло то, что Аманда с самого утра была на взводе. Ей снова приснился всё тот же идиотский кошмар о Кейзе. Снова она бежит в платье босиком, вся в крови, перед ней вырастает закусочная, а где-то вдалеке воют сирены, предупреждая насчет сына. В этот раз эпизодическая роль во сне досталась Кэролин. Еще до пробежки босиком в темноте Аманда с Кэролин сидели, скрестив ноги на кровати, хихикая и перешептываясь, и ели пиццу. Обе в тюлевых платьях пастельных тонов, Аманда в персиковом, Каролин в нежно-голубом цвете морской пены. Почему ей каждый раз снятся платья? Аманда чувствует себя виноватой из-за ломящегося от всякого шмотья гардероба. Во сне её разум превращает безобидные вещи во что-то куда более угрожающее. Если бы только это тёмный квартал и возможный незнакомец за спиной оказался сном. Как он вообще её нашёл? Да. Аманда сейчас живёт ближе к Сент-Коломб-Фоллс, чем когда-либо за все эти годы, но до Нью-Йорка всё равно 6 долгих часов езды. Можно подумать, он отследил грузовой автомобиль, перевозивший мебель. Аманда бросила взгляд через плечо, пока преодолевала остаток пути по Третьей улице. Она ничего не увидела, но когда попыталась сделать глубокий вдох, лёгкие словно окаменели, и по коже побежали иголочки, совсем как тогда непосредственно перед. Она знала, что сказала бы Кэролин. Расскажи Заку. Сара тоже настаивала, что задача мужа защищать жену и наоборот. Но что, если проблема-то набрекла сама на себя? Справедливо ли перекладывать их на супруга? Аманда должна уменьшить стресс для Зака, а не усиливать его. На него и так давится со всех сторон. По крайней мере, она могла бы выполнять свою часть сделки. Аманде было 17, когда Зак переступил порог офиса мотеля Владыка 11 лет назад. Он кардинально отличался от обычных постояльцев мотеля, где Аманда тогда не только работала, но и жила. Зак был в два раза суптльнее дальнобойщиков Элиаса-заготовителей и, и настолько же мягче. Этот парень за всю свою жизнь ни разу рук не заморал. Он, правда, и особо мужественным ей не показался, но бывают вещи и хуже. Намного хуже. И как бы то ни было, у него была очень милая улыбка. А ещё Зак по-особенному посмотрел на Аманду, когда они впервые увидели друг друга в тот первый вечер. Как исследователь, который только что открыл редкий вид на собственном заднем дворе оживлённо и нервно. Аманде всю её жизнь говорили, что она красивая но до того момента красота воспринималась как обуза. Озака было хорошее образование, а Мاندا всё это узнала уже на следующий день, когда они снова столкнулись. Заак только что вернулся после долгой прогулки и выглядел подтянутым, спортивным и уверенным, несмотря на грязные походные ботинки, а лёгкая щетина лишь добавляла ему привлекательности. Он недавно окончил юрфак и бизнес-школу, причём одновременно. И решил немного отдохнуть и полазать по горам Адирондок перед тем, как отправиться в Калифорнию работать. Зак наметил себе цель и направление. "Ох ты, Калифорния", воскликнула Аманда, ощутив лёгкий укол зависти. "Там так солнечно, а я никогда нигде не бывала, кроме Сент-Колм-Фоллс". "Так поехали со мной". Зак пожал плечами. Прямо просто и безумно. Что бы там ни было, всё лучше, чем здесь. Не думай о том, что я от тебя хочу. Вообще обо мне не думай. Разве ты не хочешь уехать прочь от себя самой? Как будто он всё знал. Хотя он, разумеется, не знал. И никогда не узнает. За прошедшие годы Зак не потрудился заполнить даже самые очевидные пробелы в прошлом Аманды. Хана осознала, что один из самых выдающихся талантов её мужа заключается в том, чтобы концентрироваться только на том, что для него важно. Наверное, это секрет его успеха. Тогда в отеле Владыка Зак протягивал ей блестящий золотой билет в Калифорнию. Прочь отсюда, далеко-далеко, в конкретный пункт назначения. Аманде оставалось только протянуть руку и схватить его. Аманда спросила себя: Что бы сделала Кэролин? Ответ был очевиден. Кэролин рванула бы вперёд. Вот так Аманда вдруг очутилась рядом с арендованной машиной Зака, пока он выписывался из мотеля. Он изобразил удивление при виде Аманды, но она была совершенно уверена, что он не удивился, если только чуть-чуть. Он улыбнулся своей мальчишеской улыбкой, от которой у неё становилось тепло на душе, и сказал: Поехали отсюда нафиг. Они засунули три коробки с её пожитками в багажник и помчались на запад, опустив крышу автомобиля, и ветер играл их волосами. В безопасности. Живая. Свободная. А над головой лишь тьма и звёзды. Аманда поняла тогда, что сделает всё от неё зависящее, лишь бы никогда не возвращаться в Сент-Каллам-Фоллс. Вот только она никогда не рассчитывала и даже не рассматривала такой вариант, что Сент-Каллам-Фоллс сам настигнет ее. Аманда ускорила шаг, пока в поле зрения не показался гейт на углу пятой авеню, ярко залитой огнями. В этом старомодном пабе Сара, Мот и время от времени другие мамочки собирались раз в две недели пропустить по стаканчику. В пабе был симпатичный интерьер, и здесь тусили юные бездетные особы, как любила говорить Сара, при этом в её голосе в равных долях смешивались зависть и презрение. Оказавшись в непосредственной близости от паба, Аманда остановилась и в последний раз посмотрела через плечо. За спиной никого не было, но ну, или, по крайней мере, она никого не увидела. Аманда увидела, что Мод и Сара устроились в одной из дальних кабинок, отделанных красным деревом. Мод сидела, подобрав под себя ноги по-кошачьи и хохотала, запрокинув голову. Сара подалась вперёд и что-то рассказывала ей с фирменной ухмылочкой. Аманда была рада, что пришла. В уголке уютно устроились её подруги. Нет, они не были ей как сёстры, не были такими близкими подругами, как Кэролин, но такая близкая дружба складывается в течение всей жизни. За столь короткий период времени отношения с Сарой и Мот выстроились куда лучше, чем всё, на что могла надеяться Аманда. Аманда познакомилась с Сарой в коридоре рядом с классом, где шли уроки о Генри и Кейза, и они тут же поладили. Аманде всегда нравились уверенные, общительные женщины типа Сары, которым было плевать на её внешность, на то, сколько у неё денег или насколько она спортивна. Аманда при всём желании не могла считать себя спортсменкой, но могла с лёгкостью пробежать 10 миль, причём даже она вынуждена была признать, что бегает быстро. За эти годы многие женщины изъявили желание бегать по утрам вместе с Амандой, пить кофе или даже дружить. Но Ранели поздно, эти женщины всегда начинали пристально рассматривать Аманду и старались дистанцироваться, боясь не выдержать сравнения. Неизбежно эта ревность превращалась в устриё, которым они тыкали в Аманду, не оставляя камня на камне. Она, правда, не училась в колледже. Как интересно. А она, правда, не бывала в Европе. Стыд это срам. Она, правда, не участвует в делах мужа. Как необычно. А сколько, кстати, ей лет? Двадцать восемь. А Манде было двадцать восемь, зачастую лет на пятнадцать меньше, чем мамам ровесников Кейза, но иногда расстояние между ними казалось еще больше. Оно казалось бесконечным и непреодолимым. Стоя в дверях паба, Аманда бросила взгляд на свою кипенно-белую блузу и босоножки на платформе от Прада, которые носили все жительницы Нью-Йорка, как заверила её продавщица в универмаге Барнис, куда Аманда отправилась обновить гардероб в надежде, что купит то, что нужно. Правда, Аманда не уточнила, что под словом сочетанием местная жительница Она имела в виду мамочку из Center Slope, а в Center Slope женщины носили совершенно иную униформу. В завишеная безразличие. Вот как они выглядели. Мамочки Center Slope были красивыми и подтянутыми, но были выше того, чтобы заморачиваться всякими глупостями типа моды. У них было полно других забот, таких как судебные тяжбы, дети и карьера. Другими словами, Аманде требовалось научиться наносить точное количество консилера и туши, чтобы казаться безупречно ненакрашенной. К несчастью, Аманда продолжала допускать промах за промахом в этом отношении. В этом вся проблема: когда ты кем-то притворяешься, не кем-то другим, а просто кем-то, легко перегнуть палку. Аманда старательно улыбалась, проталкиваясь к кабинке, где сидели мод и Сара. По дороге она слегка взлохматила длинные волосы. Хиза катала белые рукава, пытаясь придать себе более непринуждённый вид. Простите, я чуть опоздала, Аманда жестом показала на свой наряд и выдала невинную ложь. Была на встрече доноров. Вроде бы ничего и не сказала, но в то же время сказала так много. Посмотри на эти туфли, мод, заверяла Сара, тыча пальцем в её босоножки. Абалденные. Мод потеснилась на диванчике и нагнулась посмотреть на туфли. Дай-ка взглянуть. Вау, потрясные. Тебе нужно как-нибудь взять меня с собой по магазинам, Аманда. Это была дружеская любезность. Обе отлично знали, куда ходить за покупками и могли себе позволить делать это, когда им вздумается. Просто предпочитали не шататься по магазинам, поскольку у них имелись куда более важные дела. Мот работала в галерее, ее муж был авторитетным акушером-гинекологом, и они растили дочь Софию, ровесницу среднего сына Сары Уилла. Их дети вместе учились в Грейс-Холл в 10-м классе, так они и познакомились. Но возраст детей был единственным, что у Мот и Сары было общего, как у матерей. Сара частенько подшучивала, что Мод не просто насетка, а безумная насетка-камикадзе. Мод и София были очень близки, и Аманда видела, что Мод окружает дочь настоящей любовью. Мод была не только успешной бизнес-леди и заботливой мамочкой, но ещё и без особых усилий выглядела сексуально. Кожа цвета слоновой кости с россыпью веснушек, тёмно-карие глаза и рыжие кудри. Её муж Сэп был французом, но учился на медицинском в Штатах. Аманда пару раз видела его, когда он подвозил мод до паба. Высоченный, великолепно сложённый. Сэп с его смуглой кожей и глазами цвета лесного ореха был потрясающе красив, и особый шарм ему придавал акцент. В первый раз увидев его, Аманда не могла отвести глаз. «Ты бы видела своё лицо!» — засмеялась Сара, когда Сэп ушёл. «Моё лицо?» Переспросила Аманда. Я тебя не осуждаю, но у тебя же прямо слюнки потекли. Не переживай, я точно так же отреагировала, когда впервые увидела Себа. Она повернулась к Мод, которая уткнулась в телефон. Какой всё-таки у тебя красавчик муж, Мод. А ещё он талантливый, очаровательный, и благодаря ему рождаются дети. А теперь он занялся этим стартапом с генетическим тестированием онлайн. Как он называется? Цифровая ДНК? В итоге он тоже станет миллиардером, это уже слишком. Но дети рождаются не благодаря Себу, добродушно поправила её мод. Их рожают женщины. А в той конторе он всего лишь медицинский консультант, так что больших выплат ждать не приходится. А ещё он разбрасывает носки. Мужья они и есть мужья, и не важно, как они выглядят. О, ты бы со стула упала, Аманда, если бы увидела Себа без рубашки, предупредила Сара, увернувшись от Мод, которая попыталась её в шутку шлёпнуть. Это правда. Мы были на пляже, когда я впервые увидела Себа с голым торсом. Меня чуть волной не накрыло. Аманда даже ещё сесть не успела, как к ним подошёл официант, низкорослый, самоуверенный бородач. Аманда заметила, что на столе уже стоят две кружки пива. Жители Бруклина предпочитали крафтовое пиво. Её друзья в Пало-Альто почти всегда заказывали коктейли. "Индийский пейл эль, пожалуйста", попросила Аманда. Официант кивнул с недовольным видом, словно бы она обременила его какой-то безрассудной просьбой, и удалился. Мы тут как раз обсуждали, что наши гадки и дети ещё не удосужились написать нам из лагеря, прошептала Сара. Есть новости от Кейза? Видимо, их в лагере заставляют писать, сказала Аманда, аккуратно продвигаясь на диване. Это очень милое местечко на западном побережье. Многие, но, разумеется, не все дети из центр слоу разъехались. Остальные чуть позже тоже уедут в летние лагеря на смену покороче. Аманда Дика хотелось полететь на западное побережье вместе с Кейзом и проследить, как он устроится. Но он настоял на том, чтобы ехать одному. Сама Аманда впервые полетела на самолёте, когда познакомилась с Заком, не говоря уже о путешествии через полстраны в возрасте Кейза. Жизнь её сына кардинально отличалась от её детства. Он жил с уверенностью, что мир безопасное место. И это хорошо, неуставала напоминать себе Аманда. Очень хорошо. Когда пришло первое письмо, Аманда удостоверилась, что сделала правильный выбор. Кейз написал две страницы убористым почерком о том, как круто было лететь и как чудесно-расчудесно он проводит время. Его беспокоило только что Аманда сильно по нему скучает, от чего её охватило чувство вины. Она написала несколько писем, чтобы доказать Кейзу, что чудесно справляется без него, хотя это было не так. Без сына Аманда чувствовала себя потерянной. Но в письмах она убеждала сына в обратном и писала, что в конце лета у них будет куча времени, чтобы рассказать друг другу все в подробностях. По предложению Сары Аманда уже арендовала на вторую половину августа домик на Файр-Айленд, в котором почти наверняка они будут одни с сыном. Заку не нравились пляжи и отпуска. Сара посмотрела на Мод и закатила глаза. Я же тебе говорила, Мод. Разумеется, Аманде уже пришли письма. Кейс чудесный, идеальный мальчик и любящий сын. Честно, Аманда, это просто отвратительно. Вы всё ещё держитесь за руки. Аманда вспомнила Генри, младшего сына Сары. Да, она права. Он не был ни чудесным, ни любящим. У тебя самый красивый муж мод, продолжила Сара. Зато у Аманды самый идеальный сын. Ну уже кались. Сколько писем тебе уже прислал Кейс? Не знаю, может, шесть, ответила Аманда, хотя знала точно. 11. Она получила 11 писем за те 8 дней, пока Кейс был в лагере. Да, многовато, но все они были полны радости, в них совсем не ощущалась тоска по дому, так что беспокоиться было особо не о чем. София пару раз написала из Коста-Рики, сказала Мод. Её голос внезапно дрогнул. Проблема не в этом. Стоп. Получается, я единственная мать, которая не получила ни единого грёбаного письма, воскликнула Сара. Проблема в том, как София пишет. Она просто мод осеклась, и в этом было что-то необычное и тревожное. Не похоже на себя. Она в депрессии. "Уверена, всё у неё в порядке", заверила её Сара. "Слушай, Джексон писал мне ужасные вещи, когда они собрались в турпоход, умолял приехать и забрать его. Разумеется, в итоге его выворачивало наизнанку, а потом он угодил в больницу с сепсисом. Но в любом случае, это был для него полезный опыт. Сепсис? Глаза Мод расширились. Зачем ты мне рассказываешь такие ужасы? Сара зажала рот ладонью. Господи, прости, пожалуйста. Второй ладонью она накрыла руку Мод. Я не это хотела сказать. У Софии совершенно точно нет сепсиса. Лагерь, куда я тогда отправила Джексона, скорее напоминал исправительную колонию. Это была летняя программа "Воспитание испугом", помнишь? Они сами себе ловили рыбу, чистили и готовили. Он, скорее всего, за лето руки вымыл только разок. Лагерь, в который ты отправила Софию, совершенно другой мод. Там же всё организовывала наша школа, а ты знаешь, с каким вниманием они относятся к деталям. Кроме того, Софие это тебе не Джексон. Может, она и начала наконец-то вести себя как обычный проблемный подросток, а не как твоя лучшая подружка, но я уверена, что тебе не о чем волноваться. Мод сделала ещё глоток пива и улыбнулась, хотя не выглядела особо расслабленной. Надеюсь, ты права. А разумеется, я права, Сара снова сжала руку Мод. А теперь мы можем сменить тему, перестать говорить о детях и переключиться на что-то интересное. Лицо Сары осветила озорная улыбка. "Например, про твою вечеринку с ночёвкой, Мод. Тебе нужна помощь?" "Мне кажется, всё готово", рассеянно сказала Мод. "Приглашения разосланы. Мы вызовем ту же кейтеринговую службу, что и раньше. Они отлично справляются уже много лет. Мне, наверное, даже заранее приходить к ним не нужно. Если честно, с учётом ситуации с Софией, эта вечеринка кажется отличным способом отвлечься". Перебила её Сара и изобразила, будто обмахивается веером. "Одни официанты там чего стоят с этими их татухами и бородками в хипстерских униформах в клетку. Знаете, девочки, два брата, которые владеют этим рестораном, просто предел моих мечтаний. Вышла бы замуж сразу за обоих. А Манду не приглашали ни на какую вечеринку. Она в этом не сомневалась. Теперь она ёрзала на диване, хотя силой и волей, и заставляла себя сидеть неподвижно. «Да брось ты, Сара!» Вот теперь Мот по-настоящему засмеялась. «Я их обожаю, потому что они отлично делают свою работу, но эти два парня, как павлины, постоянно распускают хвосты. Тебя бы это бесило. Тебе же нравится, когда тебя любят. Вот Кэрри у тебя заботливый и милый». Я только лишь хочу сказать, что не возражала бы попробовать для разнообразия что-то по горячее. Ты же вроде уже попробовала разок, Мод взмахнула ресницами. Сара скорчила гримасу. В любом случае, Аманда, ты увидишь, почему я распинаюсь насчёт официантов. Аманда неловко улыбнулась. Погоди-ка, Мод. Ты ведь пригласила Аманду, да? О, нет. Мод спрятала лицо в ладонях. Я была так поглощена тревогами о Софии, что взяла прошлогодний список гостей. Прости, Аманда, разумеется, ты приглашена. Я сегодня же отправлю приглашения. Ты просто обязана прийти, сказала Сара. То есть отказываться нельзя. Конечно, мало что сравнится с моими чудесными блюдами в день рождения Кэри и сказочными попойками, которые мы устраиваем на каникулах, но у мод всем вечеринкам вечеринка. Она многозначительно приподняла брови. Это особая вечеринка, настолько особая, что ради неё все даже отложили отъезд из города на день независимости. "Да?" сказала Мод. "Я наоборот надеялась, что количество гостей уменьшится из-за общенационального выходного". "Нет, Мод, твою вечеринку никто не пропустит. Вот насколько она особая". "А что в ней такого особого?" поинтересовалась Аманда, но только потому, что Сара явно хотела, чтобы Анна озвучила этот вопрос. Ну, это типа вечеринка на тему летнего лагеря, но всё с размахом: подарки для гостей, игры, тематическая еда, сказала Мод. Мы проводим такие вечеринки каждый год с тех пор, как София начала ездить в летний лагерь. То есть уже 7 лет, да? Сложно поверить, что уже столько времени. Анна тогда была такой маленькой, всего 8 лет, но ей отчаянно хотелось независимости. Голос Мод сорвался, она снова волновалась о дочери. Ладно, Мод, перебила её Сара, взглянув в сторону Аманды. Но я бы сказала, учитывая все обстоятельства, подарки для гостей это самая неинтересная часть всего действа. Какие обстоятельства? послушно спросила Аманда. Но ну, если вы не возражаете, что я задаю такой вопрос. Ой, можно я ей скажу, а? Взмолилась Сара, потому что я умираю, как хочу рассказать. Давай, мот закатила глаза. Но то, что скажет Сара, тебя шокирует. Это не обязательно соответствует действительности. Сара вытянулась по струнке, положила ладони на стол и уселась с таким видом, словно собиралась сделать какое-то важное заявление. Ее глаза оставались закрытыми. «Вечеринка у Мот — это...» «Секс-вечеринка!» — она радостно распахнула глаза. «Да брось ты!» — со смехом закричала Мот. «Глупо ее так описывать!» «Если под словом «глупо»?» Сара тоже смеялась. «Ты имеешь в виду? Точно и ёмко! То да, глупо!» «Ничего не точно!» — запротестовала Мот, но не слишком рьяно. «Прости, но разве каждый год твои гости на вечеринке не занимаются сексом с кем-то, с кем не состоят в браке?» — строго спросила Сара. «Да или нет?» — Мот состроила гримасу. «Но это же не основная цель вечеринки!» — сказала она. А в твоих устах звучит как какая-то групповушка. Секс-вечеринка это когда все приходят, раздеваются и разхаживают в масках. Хм, протянула Сара с лукавой улыбкой. Когда-то так сказала мне, кажется, этот вариант даже лучше. Теперь и Аманда смеялась. Они хохотали втроём достаточно громко, чтобы каратышка, официант, оторвался от Main Camp и бросил на них недобрый взгляд. Ладно, проговорила Сара, задыхаясь от смеха. Может, секс-вечеринка это слишком подростковый термин, но мне он нравится, тем более доля истины всё же есть. Мод потупилась. Ну да. Мы с Эбом предоставляем второй этаж нашего дома во время ежегодной вечеринки с ночёвкой для всех, кто решил там уединиться по обоюдному согласию. Занимаются ли люди сексом с кем-то, с кем не состоят в браке, пока их дети в сотнях миль от дома в летнем лагере? Наверное. Ой, хватит уже. Ты отлично знаешь, что занимаются, хоть потом все и отрицают. Тебе стоит пояснить, почему ты вдруг оказываешь такую услугу всем желающим. Тебе нужно обозначить контекст. Сара мотнула головой в сторону Аманды. Расскажи, Аманде. Она не станет трепаться, поверь мне. Мне ничего не нужно, Сара, резко сказала Мод и на миг показала, что она и впрям злится, но её лицо почти сразу смягчилось. Сара любит обсуждать мою сексуальную жизнь, поскольку у неё самой всё строго. Каюсь, виновата, Сара подняла руки. Именно поэтому. Ну, если уж на то пошло, не у меня всё строго, а у Кэри. Можешь не рассказывать, если не хочешь, сказала Аманда. Правда? Мод поколебалась пару минут, а затем тяжело вздохнула, и её плечи обмякли. Нет, всё нормально. Ты же близкая подруга. Мы с Эбом время от времени занимаемся сексом на стороне. Всегда так было. Можно употреблять всякого рода эфемизмы, но факт остаётся фактом. Да, у нас есть определенные границы и определенные правила, и нас все устраивает. Я не знаю, устроят ли такое другие семьи, почти не сомневаюсь, что нет. И нет, София не в курсе. Не потому, что мы считаем это дурным или неправильным, просто неправильно обсуждать свою сексуальную жизнь с 15-летней девочкой-подростком, как бы близки вы ни были. Лицо Мот снова напряглось. По крайней мере, я не думаю, что она знает. Не хочу, чтобы знала. Не хочу, чтобы она настраивала себя на открытый брак. Если она сама этого захочет, отлично. Но это совсем другая история. Мне пришлось уговаривать Себа. Но в любом случае, это наша последняя такая вечеринка. Что? ахнула Сара. Да, твёрдо заявила Мод. Мы давно ещё решили, что когда София, короче, мы так решили. Но Мод взмолилась Сара. Мне нужны эти твои вечеринки. Единственное, что мне осталось, так это порадоваться за других. Я за, можем уже целую вечность. При необходимости ты отлично и сама справляешься, Мод скривилась. Очков в твою пользу. Мод намекает на тот раз, когда я изменила Кэре. Очевидно, она хочет, чтобы я тебе рассказала. Ого, выдохнула Аманда и поняла, что выглядит слишком шокированной. Но что поделать? Её застигли в расплох. Она была потрясена, это правда. Сара изменяла Керри? Не волнуйся, Аманда. Керри в курсе. Мы это пережили, сказала Сара с серьёзной миной. Подозмены Подразумевается то, что я обжималась с тренером Генри по футболу несколько месяцев назад, и длилось это пару секунд. Ого, снова повторила Аманда, не в силах подобрать слов. Так она была поражена. Тренер говорил с ирландским акцентом. Он всегда заигрывал со мной, и я не знаю, Сара пожала плечами. В любом случае, Кэри отнёсся к произошедшему с пониманием. Поверить не могу, что ты ему рассказала, заметила Мод. У нас с Керри нет секретов друг от друга. Это не в нашем стиле. Мы вместе в горе и в радости, сказала Сара. Ему было больно, явно больно, но он же знает, как сильно я люблю его. В итоге всё закончилось тем, что он сказал: "Я принимаю твои извинения. Давай двигаться дальше". Это так. Я его годами попрекала. Керри всегда был более великодушным, чем я. Он любит тебя, сказала Аманда, хотя не собиралась. Ага, сара кивнула. Единственный раз, когда Кэри на меня действительно рассердился, это когда я пыталась паровать с ним в колледже. Вот тогда он разъярился. Она озорно улыбнулась. Это было так сексуально? Сексуально? засмеялась Мод. Извращение какое-то, Сара. Не знаю. Все хотят милого парня. Но не слишком милого, правда? сказала Сара. Было приятно обнаружить, что под тихой мирной оболочкой скрывается настоящий лев. Он бросает всё и бежит делать то, что ты ему скажешь, сказала Аманда. Так мужья и должны делать то, что им говорят, Аманда, с досадой возразила Сара. На то они и мужья, в этом вся соль. Я тебя умоляю, воскликнула Мод. Все пальцем о палец не ударит, пока я не психану. Ну, Сэп это Сэп, знаешь ли. Всё равно в принялась обмахиваться. Я бы позволила ему игнорировать все мои просьбы, лишь бы ходил без рубашки. Заткнись, мод в шутку бросила в Сару скомканную салфетку. Слушай, может, вы спокойно живёте в открытом браке, потому что Сэп акушер-гинеколог? Ну, то есть он и так смотрит на чужие вагины. Сара, фу! Мот снова засмеялась, ее щеки порозовели. «Я серьезно!» — воскликнула Сара. «Это серьезный вопрос!» Предпочту на него не отвечать, спасибо. Мот повернулась к Аманде. «А у тебя как, Аманда?» «Какой он твой Зак?» «Поверить не могу, что мы пока так с ним и не познакомились». «А я могу!» царах мыкнула. Вторая половинка Аманды призрак. Но она тут же поправилась. Прости, Аманда, это было, мне не стоило так говорить. Но что я, чёрт побери, знаю? Удачный брак тот, который смог продержаться. И никто из нас не знает, долго ли продержится его брак, пока всё не сказано и не сделано. Продержаться? тихо переспросила Мод. Это всё, к чему мы стремимся? Заниженные ожидания вот секрет счастья, Сара подмигнула. Впервые в жизни Аманде не казалось, что в браке нужно стремиться к идеалу. В конце концов, подруги доверились ей и рассказали правду о своих семьях, так что Аманда тоже может признаться хоть в чём-то. Зак очень много работает. Сара права. Мы порой почти не видимся. Мод ласково улыбнулась. Как говорится, разлука большую любовь рожигает, заверила она. Но я надеюсь, что ты придёшь на вечеринку вместе с Заком, разумеется, чтобы там не говорила Сара: "У нас весело, даже если вы вообще не подниматься наверх". Аманда улыбнулась. Я обязательно приду. Спасибо. Ты слышала, как познакомились Мод и Сэп? спросила Сара у Аманды. Нет. Аманда посмотрела на Мод. «Это я пытаюсь спастись от того, что принизила их брак своим пошлым воэризмом», сказала Сара, «потому что это самая романтичная история из всех». «И как же вы познакомились?» — спросила Аманда. «О, это и правда хорошая история», — задумчиво протянула мод. «Я училась в магистратуре на историка в Колумбии и как-то раз отправилась на вечеринку, а там вдруг ни с того ни с сего рухнула без чувств», ударившись башкой о книжную полку и разлив напитки. Со стороны, разумеется, могло показаться, что я пьяна, но вообще-то я была трезва, как стеклушка. «И Сэп спас ее!» — мечтательно воскликнула Сара. Подхватил ее и нес на своих сильных руках, словно невесту, до колумбийского пресвитерианского госпиталя, где был интерном. Он спас ей жизнь. Он не спас мне жизнь, возразила Мод, но доставил меня в больницу. Ему и правда пришлось меня тащить. А ещё он заставил меня немедленно осмотреть. С тобой всё было нормально? спросила Аманда. Оказалось, что у меня диабет. Он всегда был, просто до того момента я знать не знала, но теперь всё под контролем. А остальное, как говорится, уже история, добавила Сара томным голосом. Ого, Аманди вдруг стала грустно. Как романтично. Да ведь, встряла Сара. Мод, ты должна чаще рассказывать эту историю, но опускать ту часть, где Сэб, возможно, уже становится миллиардером благодаря тому стартапу. Я на твоём месте размахивала бы ею как флагом. Ну, не знаю. Мы с Сэбом так часто ссоримся в последнее время. Мод уставилась куда-то вдаль. Такое чувство, будто всё это было не с нами. Ссоритесь? переспросила Сара. Я думала, вы никогда не ссоритесь. Вообще да. Но из-за всей этой ситуации с Софией, Сэп любит её, но ничего ей не запрещает. В Европе так принято. Лично он считает нашу дочку взрослой, а для меня она малышка. Мне всё равно, сколько ей лет. Мне всегда будет хотеться отогнать прочь все ее проблемы, и я не думаю, что в этом есть что-то неправильное». Сара хотела что-то сказать, но Мот подняла руку в предостерегающем жесте. «Не сегодня, ладно, Сара?» «Подростки, вот и все, что я собиралась сказать, — не удержалась Сара. Они разрушают все вокруг. Как было у вас с Заком Аманда? Как вы познакомились?» «Если честно, вы такие...» «Разные?» «Я подрабатывала летом администратором в отеле в северной части штата», — начала Аманда. За эти годы она отточила некоторые детали, чтобы история выглядела более пристойной. «Администратор» звучит лучше, чем горничная, а «отель» лучше, чем мотель. Но еще важнее была вставка про лето. Это помогало избежать поднятых бровей и поджатых губ которые следовали за признанием, что она не доучилась в старшей школе. Зак остановился в этом отеле, когда решил полазать по горам Адирондок перед тем, как переехать в Калифорнию. В Калифорнию? спросила Сара. У вас сначала завязались отношения на расстоянии? Нет. Он выписался из номера, и я уехала с ним, простодушно ответила Аманда. Сразу после знакомства. Чёрт. Обычно Аманда опускала эту часть. Почему сегодня? Ну, не в ту же секунду, но достаточно быстро. Любовь с первого взгляда. Мод улыбнулась. Очень романтично. Сара хмыкнула, с сомнением глядя на Аманду, но, видимо, решила не развивать тему. Ну, думаю, за Куд для начала лучше прийти на ужин по случаю дня рождения Кэри. Я ему и пяти слов не сказала, хотя он мой босс. Он не твой босс, возразила Аманда. А как же? Это его фонд. Я работаю на вас обоих. Я же не против, но ему надо как-то проявляться. Ты одна из моих ближайших подруг. Аманда выдавила из себя лучезарную улыбку. Одна из ближайших подруг. Она хотела бы, чтобы это было так. Он придёт. Это ложь. Разумеется, Зак не придёт. Сара действовала из лучших побуждений, но Аманда чётко дала понять, что у него очень плотное расписание. Иногда и казалось, что Сара пытается помочь им скрепить отношения. Но, если честно, то ничего скреплять не нужно. Брак Аманды и Зака и так был прочным. Они оба получили то, что хотели. Может быть, это не совсем то, что должны получать супруги в браке. Но ведь их брак долго продержался. Разве нет? «А сколько лет вы с Кэрри вместе?» — спросила Аманда в надежде сменить тему. «Тридцать три, если считать с тех пор, как мы начали встречаться. Нам было по пятнадцать лет, когда мы познакомились». «Поженились мы двадцать шесть лет назад, когда ты была зиготой», — Аманда, — сказала Сара, подперев рукой подбородок. «Если и есть хоть какое-то оправдание, почему я позволила футбольному тренеру лапать меня за зад, то это оно». «В моей истории тоже есть нечто особенное», — сказала Аманда. «У меня есть подруга Кэролин, с которой мы дружим с самого детства». «Да, время укрепляет дружбу», — Сара кивнула но не романтику. «Кэролин тоже жила на севере штата? Выросли вместе?» — спросила Мот. «Напомни, как назывался твой родной город?» «Сент-Коллум-Фоллс. Она, кстати, сейчас живет в Нью-Йорке». «Правда?» — спросила Мот. «Ей нужно как-нибудь выбраться вместе с нами. Я была бы рада с ней познакомиться». «Мы с ней видимся не так часто, как хотелось бы», — пояснила Аманда. Она незамужем и живёт на Манхэттене. Мы можем разговаривать о чём-то, кроме мужей и детей. Ты же знаешь, заверила Сара. До Бруклина отлично можно добраться на метро, ну или на такси. Разумеется. Аманда, если честно, и сама не знала, почему никогда не звала Кэролин. Я её обязательно приглашу. Может, на секс-вечеринку у Мот? Чтобы мы ждали и волновались. Сара улыбнулась. «Не исключено, что в этом году даже я воспользуюсь шансом и поднимусь по запретной лестнице, если вы завязываете с вечеринками, Мот. Это может быть мой последний шанс. Я тебя умоляю», — Мот отмахнулась. «Это не про вас с Кэрри». «Это не про Кэрри», — Сара снова подмигнула. «Но может, хоть разок про меня».